Глава 16 На обратном пути я связался с Тормом, который дежурил в штабе. Он сообщил, что обе группы диверсантов уже выполнили свою задачу и отчитались об этом. Отлично. В городе мне больше нечего было делать, поэтому Румар вез меня в родовое поместье. Однако путь был не близкий, да и утренние пробки кое-где мешали. Хоть мы и ехали против основного потока. «Торм, свяжи меня с Шоном Лайсу», — попросил я. Минутку отозвался парнишка. Секунд через десять раздался голос командира наемников-диверсантов. «Господин Дамар?» «Да, уважаемый Лайсу», — ответил я, — «как у вас все прошло?» «Все по плану», — коротко сказал диверсант. А поподробнее усмехнулся я. «Разведка у вас выше всяких похвал, господин Дамар». Потеплел голос наемника. «Мне даже рассказать вам толком нечего, все было ровно так, как и указано». И все действительно прошло по плану. Никаких заминок, никаких потерь. Пришли, сделали дело, ушли. Тихо и чисто, в обоих случаях. Что ж, это радует. Как ни странно, у меня цель оказалась не только самой важной, но и самой простой. Ни на одном другом объекте сработать в одиночку я бы не смог. Второй сын главы клана Чарути жил на дальней окраине города Намир, в собственном особняке, и его охрана имела совершенно другие возможности. Это не многоквартирный жилой комплекс в плотной городской застройке. А наследник рода Харум совершенно не кстати вчера решил выпить с другом на ночь глядя, да так и заночевал у него. И тоже в загородном особняке. Хорошо еще, что его друг принадлежал к свободному роду, и этот род был не особенно богат. По крайней мере, магической защиты на их поместье не было. Именно эта цель вызывала у меня наибольшее сомнение. Все же разведданные, собранные меньше, чем за сутки, доверия не внушали. Слишком мало времени. Однако раз проблем не возникло, значит, было оказались на высоте. И наспех перекроенный план операции тоже сработал. «Вызывающая ликвидация цели в чужом поместье могла стоить нам еще одного врага. Не слишком сильного, но зачем эти сложности? И без того будет несколько крепко обиженных на нас родов после развала клана Чарути». В итоге наемники воспользовались тем же ядом, что и я, только их цель еще спала. «А отчего гость умер во сне, так сразу и не поймешь Этот яд ярких внешних проявлений не имеет». А как ваша цель, поинтересовался диверсант. У меня тоже все прошло по плану, ответил я. Поздравляю. Благодарю, машинально кивнул я. На сегодня все, отдыхайте. О дальнейших целях, когда они появятся, я сообщу. Принято, коротко ответил диверсант и отключил связь. Вернувшись домой, я сразу же направился в родовое поместье Эксара. Штаб устроили в обеденном зале. Обеденный стол был убран. По трем стенам стояли столы с ноутбуками, за которыми сидели координаторы, а напротив входа на стене висел проектор с картой, на которой отображались все сегодняшние цели союзников. Почти все были зелеными, еще две желтыми, и только клановый квартал черути был обведен красной рамкой. Там боевая операция еще даже толком не началась. Когда я вошел в штаб, на меня обернулась только Ида Эксара. Я молча, приветственно кивнул ей. Никакой информации, которая требовала бы немедленного обсуждения, у меня не было. Женщина молча кивнула мне в ответ и отвернулась обратно к своему монитору. Обведя взглядом зал, я нашел своего порученца. Рядом с ним, за соседним компьютером, устроилась Оливия Боло. «Как все прошло?» — тихо спросила она, когда я подошел к ним. «Все по плану, благодарю», — склонил голову я. Боевые операции не так редко идут по плану, как принято считать. Однако они могут пройти по плану только при выполнении нескольких условий. И первая из них — идеальная разведка. Так что мне было за что благодарить Оливию. Ее рот действительно отработал на все сто. Девушка довольно улыбнулась и кивнула в ответ. Я перевел взгляд на Торма. «Что со складами?» — спросил я. У Чарути оказались огромные складские пространства, часть из которых в свое время оттепал Рамсей и отдал мне в качестве компенсации за нападение. Я же решил забрать остальное. Все будет в одном месте. Удобно. Да и управление складами — относительно простая вещь. Сдал в аренду и забыл. А деньги капают. И немалые. Миллионов по тридцать каждый месяц будет поступать. Понятно, что и на складах бывают проблемы, но это уж точно проще управления практически любым другим бизнесом. А с людьми у меня напряженка. Однако, в отличие от цели диверсантов, работа с моим будущим трофеем не была быстрой. И захвата то требует немало времени, а уж последующая организация контроля огромных площадей тем более. Поэтому я не стал дергать Тахира и требовать от него развернутого доклада. Пусть спокойно работает. «Тахир недавно докладывал», — ответил Торм. «Зачистка территории закончена, приступает к организации контроля периметра». «Потери?» «Среди наших потерь нет, у наемников двое раненых». «Как наемники себя ведут», — уточнил я. Тахер не жаловался», — пожал плечами Торм. «Ясно», — кивнул я. «А как у союзников дела не в курсе?» «Минуту», — отозвался Торм и повернулся к компьютеру. «Я с интересом посмотрел на экран». Парнишка вывел на экран ту же карту, которая проецировалась на стену, но на мониторе, в отличие от стены, можно было подвести мышку к каждому объекту и увидеть не только информацию о том, что это такое, но и краткую сводку. Торм медленно переводил мышку от одного объекта к другому и сам читал и давал мне возможность почитать сведения во всплывающих окнах. Роталера свои цели отработал полностью. В самом начале они вместе с Ридером взяли учебно-тренировочную базу клана Черути, а затем переключились на свой будущий трофей. И уже закончили с ним. У Ридера, как и у моего рода, один объект подсвечивался желтым. Операция еще идет. Неудивительно, они нацелились на мясоперерабатывающий комбинат. Цель, которая тоже занимает нехилую площадь и имеет массу помещений, требующих зачистки. Или хотя бы проверки. К тому же они начали даже позже. Чем мои гвардейцы и наемники со складами. Ротексара взял свой трофей, но учитель был задействован еще и в операции по взятию кланового квартала Чарути. Квартал еще только окружали, там все впереди. Как-то слишком гладко все шло. Нет, оно, конечно, хорошо. Я бы даже не сказал, что у меня чуйка активизировалась. Скорее, просто опасение. Впрочем, это как раз логично. Что могла противопоставить Родовой гвардии охраны гражданских объектов? Да там и клановцев-то скорее всего не было. Сюрпризы могли преподнести или мои цели, или учебно-тренировочная база, или клановый квартал. У меня и у Алейра Средера все прошло по плану. Теперь мое внимание было приковано к клановому кварталу. Адриан Эксара сидел в машине и периодически посматривал на ворота клановой резиденции Черути. Армия Шичи уже выступила. Тут, в общем-то, было даже не особенно далеко, однако на то, чтобы занять позиции и замкнуть оцепление вокруг кланового квартала Черути требовалось время. Эксара уже не первый час скучал в машине. Поддержание двух барьеров не поглощало его внимание полностью, а в голову лезли разные мысли. Там ведь не только сами чарути. Даже в родовой резиденции всегда есть слуги рода, и бойцы, и гражданские. Кто-то же должен элементарный порядок в особняке поддерживать. Если сильно не повезет, там не только слуги, но и их дети. Они-то причем. Будь на месте Эксара, обычный владыка, он просто прихлопнул бы родовое поместье площадной техникой, и на этой территории не осталось бы даже пепла. Собственно, у обычного владыки и не было бы других вариантов. Даже уровень постижения техник не дает возможность творить со стихией все, что заблагорассудится. А про уровень преобразования мало кто знает. Даже среди его союзников. Эксара был уверен, что всех его союзников, начиная с Виктора, вариант полного уничтожения рода Черути устроил бы. «Нет людей — нет проблем». А то гадай потом, кто из слуг рода был по-настоящему верен своему господину и будет искать случай отомстить. Там ведь и потомственных слуг рода наверняка хватает. Ему и вопросов-то ни на одном совещании не задали. Все союзники просто молчаливо согласились с тем, что родовая резиденция Чарути будет уничтожена полностью. Разве что Виктор понимал, что иные варианты возможны, но и он промолчал. А варианты у Эксара действительно были. Его контроля хватило бы и на точечное устранение целей. Другое дело, что он не знал, как навестись только на кровь Черути. Ему нужен был образец. Любой член рода подошел бы, будь он жив. Из штабных переговоров Эксара знал, что обе свои цели Виктор уже уничтожил. И наследника клана Черути и второго сына главы клана а больше никого из Черути вне резиденции сейчас и не было. В эти минуты Эксара впервые почувствовал себя стариком. Будь он помоложе, может, и не задумался бы о сопутствующих жертвах. А сейчас он смотрел на ворота и жалел, что не попросил Виктора взять наследника Черути живым. Эксара отвлекли и отряды шичи, появившиеся на улице. Из пары неприметных микроавтобусов, остановившихся неподалеку, начали выпрыгивать бойцы. Кто-то просто с автоматами, кто-то забирал из салона еще и гранатомёты, кто-то тащил ручной пулемет. Бойцы разбились на две группы и взяли на прицел центральные ворота резиденции Черути. Откуда-то с соседней улицы долетели звуки предупреждения из громкоговорителя. «Уважаемые жители! вооруженные группы принадлежат клану Шичи. Это официально объявленная война между кланом Шичи и кланом Черути. Сохраняйте спокойствие и не провоцируйте бойцов. Мы не имеем враждебных намерений по отношению к кому-либо, кроме клана Черути. От имени клана Шучи приносим вам извинения за временные неудобства. Молодцы, мысленно отдал должное союзнику Эксара. Додумались сразу объяснить свои действия, а не рисковать спровоцировать никому не нужный конфликт с обеспокоенными соседями Черути. Чужая клановая армия под окнами не может не напрягать других аристократов. И к оцеплению Шичи ответственно отнеслись. Знают ведь, что он держит барьеры, и родовое поместье Черути должно скоро перестать существовать, но все равно прислали бойцов и сюда. Решили оцепить квартал полностью, несмотря ни на что. Однако тем самым они только добавили сомнений Эксара. Теперь ведь ему даже есть, кому поручить сортировку слуг Черути. Шанс пропустить «Мстителя» все равно останется, конечно, но безопасники Шичи свой хлеб едят не зря. И даже досадный провал с уничтожением рода Дамар в клановом квартале Эксара не ставил им в укор. Там явно силы другого порядка поработали. Еще бы придумать, как отсортировать аристократов Черути. Словно в ответ на его тяжелые раздумья над стеной, ограждающей поместье рода Чирути, начало подниматься что-то белое. Эксара с интересом перевел взгляд туда. Через несколько секунд стало ясно, что это написанный от руки плакат. «Логично», — хмыкнул старик, — «все остальные способы связи он им перекрыл. Однако, когда он прочитал послание, его натужное веселье как ветром сдуло». Пощадите непричастных слуг. Никто из них не будет мстить клянусь честь урода. Все мирные люди собраны тут. Глава клана Черути. И даже живая подпись. Крупная подстать плакату, но от этого не менее узнаваемая. Внизу плаката была нарисована схема поместья с красным крестиком на одиноком здании, стоящем в самом дальнем углу территории. Грамотный ход выбрали место так, чтобы даже обычный владыка смог обойти его при применении площадной техники. Эксара только глаза прикрыл. «И да свежи меня с Шичи!» — потребовал он. «Минуту!» — отозвалась невестка. Эксара смотрел на слегка покачивающийся плакат, который так и продолжал маячить над стеной внешнего периметра и ждал. «На Адриан!» — раздался голос патриарха Шичи. «Фишер, тебе нужна дополнительная добыча?» — поинтересовался Эксара. «Смотря что ты имеешь в виду», — осторожно отозвался тот. «Моё предложение такое», — сказал Эксара. «Если я смогу сохранить поместье рода черути в относительной целостности, ты займешься сортировкой их выживших. Не аристократов, те умрут все. Слуг. Всех, кто принимал участие в уничтожении рода Дамар в расход. С остальными делай, что хочешь». Лично я за то, чтобы их пощадить, хотя бы женщин и детей. Если возьмешься, то родовое хранилище Чирути достанется тебе. А ты сможешь убить только аристократов, недоверчиво переспросил Шучи. Я хочу попробовать. Согласен, без раздумий ответил патриарх Шучи. Если у тебя все получится, я займусь пленными. Только погоди, еще людей на твою сторону отправлю, а то там сейчас жиденькое оцепление. Минут 20 подождешь. «Подожду», — ответил Эксара. «Закончишь с оцеплением, свяжись со мной. Сниму барьер вокруг кланового квартала». «Принято, свяжусь». Эксара уже хотел было отключить связь, но раздался голос его невестки. «Адриан, что происходит?» — спросила Ида. Эксара молча достал свой мобильник, сделал фото плаката Черути и отправил ей. Получила, «Получила?» — подтвердила Ида. «Еще вопросы?» «Только один. «Как?» «Посмотрим, действительно ли глава клана Чарути достойный аристократ. Написать-то он написал, а вот выйдет ли он за ворота лично?» «Зная, что он станет образцом для уничтожения всех его родных, — хмыкнула Ида, — не выйдет. «Аристократы умрут в любом случае, — возразил маг, — и, судя по плакату, он это понимает. «Что ж, посмотрим, — согласилась Ида и отключила связь.